Глава о д и н н а д ц а т а Сделав вдох, я обернулась и не смогла выдохнуть, встретившись с карими глазами. «Привет», — откликнулась я растерянно. Тело мгновенно сковало волнением и паникой. «Это ведь первая наша встреча после той ночи. Казалось, она произошла только вчера, но я сразу жадно отметила малейшие изменения во внешности Миши. Его темно-каштановые, почти черные волосы немного отросли, А еще он отпустил щетину. Это делало его старше и как будто суровее. Или все из-за спортивной одежды, которая выгодно подчеркивала его атлетическое тело. К брату пришла. Сдержанно поинтересовался друг Димы. Я тряхнула головой в знак согласия и, стиснув пальцами сумку, выпалила. «Да». «Кстати, поздравляю. Я только узнала, что это твой клуб». Я смущенно улыбнулась, выдав искреннее восхищение. «Отличное место. Я очень рада за тебя». «Спасибо», — отозвался Миша, не разделив, однако, моей радости. Напротив, он озабоченно свел брови, словно это замечание про успех прозвучало совершенно неуместно, или же что-то другое в данный момент занимало его мысли. «Мне нужно было кое о чем поговорить с Димой», — добавила я, лишь бы избежать неловкого молчания. «Он сейчас в раздевалке, но скоро вернется и отвезет меня домой». От пристального взгляда карих глаз отчего-то стало не по себе. «Это не он, Полина», — неожиданно сказал Миша, и улыбка тут же сползла с моего лица. «Что?» «Дима ничего не знает о твоих проблемах с бывшим парнем», — однозначно пояснил он, выбивая почву из-под моих ног. Жар стрелой спустился по позвоночнику. Вжавшись спиной в подоконник, я сглотнула и неловко отвела взгляд. «Я не понимаю, о чем ты». «Ты должна была мне позвонить, Полина», — непреклонно заявил Миша, начиная приближаться, — «Пара шагов», и он оказался слишком близко, поднял своей ладонью мое лицо, заставляя вмиг оцепенеть. «Чего ты боялась?» – терпеливо спросил друг Димы. «Моего мнения?» «Нет, Полина, я бы не п о з в о л и л тебе оправдываться», – уверил он, а я вся пятнами покрылась от стыда и смущения. «Но я причастен к тому, что с тобой происходило, малек. Нужно было обратиться ко мне. Тебя должен был кто-то защитить». Внутренности стянуло в тугой комок, Я с трудом смотрела Миша в глаза, с трудом переносила его близость, понимая, что он знает о Жене, знает о моей неверности. «Как ты узнал?» «Это неважно», — отрезал он. «Ты могла сразу мне рассказать». «Я бы ни за что не рассказала». Твердо возразила я полушепотом, потому что едва проталкивала слова сквозь комок в горле. Лицо Миши будто н а к р ы л а черная туча, ноздри расширились от шумного вдоха, Губы превратились в тонкую линию. «Я стал для тебя врагом, Полина?» Низким тоном спросил он, отняв руку от моего лица. Растерянно открыв рот, я отчаянно мотнула головой. «Нет, Миша, ты мне не враг», — горячо возразила, однако тут же запнулась и упавшим голосом добавила. «Но ты ничем мне не обязан, и прошу, не говори, что ты мой друг, потому что это неправда. Ты прекрасно знаешь». После напряженного молчания неизбежно последовал вопрос, на который Миша имел право. «Тогда кто я для тебя?» «Ты...» — в ы д о х н у л я, не успевая подобрать нужные слова. «Ты...» — друг моего брата, человек, которого я знаю, и... Больше нас ничего не связывает. Миша не догадывался, что будь у меня чуть больше времени, я бы ни за что не сказала это, просто не решилась бы. А я, в свою очередь, не догадывалась, что испытал он, услышав мои слова. Его лицо стало будто каменным, а взгляд – нечитаемым. «Хорошо», – наконец сказал друг Димы с абсолютным спокойствием, отступая от меня. «Пусть будет так». Помедлив всего мгновения, он отвел взгляд в пространство, развернулся и направился к двери. А я до последнего буравила его широкую спину глазами. Затем, не сдержав в схлип, отвернулась к окну и впилась ногтями в ладони. Губы затряслись от накатившей горечи и сожаления. «Господи, как же я его люблю! Только ты знаешь, чего мне стоит упрямо выстраивать стену между нами!» Я ведь даже не сказала Миша спасибо. Просто не могла благодарить его. Все внутри до сумасшествия противилось этому, потому что я осуждала. Самым нелогичным образом я была зла на него за то, что он своей помощью дал мне надежду». у п а я боль от безысходности собралась в середине живота и что-то вдруг выстрелом прошло внутри меня, сломалось. Резко отступив от окна, я поспешила к двери и выбежала в коридор, где принялась жадно выглядывать Мишу. «Полина!» Услышала я вдруг оклик брата сзади, и это хорошенько остудило мой пыл. «Ты чего?» Я заставила себя нацепить беспечную маску, прежде чем убернулась. Уже одетой в куртку с сумкой наперевес, Дима приблизился, хмуро вглядываясь в мое лицо. «Ничего», – отозвалась я, всей душой поверив в собственную ложь. «Ты готов?» Продолжая недоверчиво смотреть на меня, брат кивнул и задумчиво ответил. «Да, поехали». Он двинулся прямо по коридору, а я, помедлив, мазнула взглядом по двери кабинета хозяина клуба. Пропустила через себя болезненный укол, смирилась с ним – и последовала за Димой, с горечью задавшись вопросом, когда еще случай сведет нас с Мишей. Прошло уже несколько дней, а осадок после разговора с Мишей никак меня не отпускал. Даже во сне преследовал мое сознание его уходящий образ, и стоило проснуться. Такая съедающая тоска занимала душу, что слезы собирались в глазах. Сомнения неизбежно опутывали волю. Ну зачем я так с ним? Кому сделала хуже? С одной стороны, я понимала, что так безопаснее для сердца и лучше для нас обоих. Но с другой, я сожалела. Сожалела до щемящего чувства в груди, что оттолкнула любимого настолько далеко. Всему виной стыд из-за ситуации с Женей. Даже если Миша не осуждал меня, я осуждала себя за нас обоих. Захотелось всячески отгородиться от давления совести, защитить гордость. Именно поэтому я выбрала нападение. Мысленно обвинила его в том, что посмел вмешаться и подарить мне надежду. А теперь вот, все бы отдала, чтобы сказать ему спасибо. Ведь Миша решил мою проблему. Он поступил как рыцарь, а я как истеричная малолетка. Прерывисто вздохнув, я отпила свой латто и тихо поблагодарила официанта, который принес два салата. Глянула на пустующее кресло напротив. Марина опаздывала. Мы договорились пообедать вместе перед парами, но что-то е е задержало, и на душе было неспокойно. Вчера она вообще не пришла на пары, а по телефону ничего конкретного не сказала. Будучи очень ответственной и пунктуальной, Марина могла позволить себе прогулять только если что-то произошло. За своими переживаниями я перестала обращать внимание на мир вокруг, перестала интересоваться делами других. эгоистично сосредоточившись лишь на своих проблемах и теперь корила себя за невнимание к близкой подруге. А еще я перестала быть осторожной. В тот день, когда я столкнулась с Мишей в клубе, Дима что-то понял. Мой наблюдательный брат молчал всю дорогу к дому родителей, а я даже не придала этому значения. Он начал что-то подозревать. Перед тем, как я вышла из машины, неожиданно задержал меня и спросил, «Слушай, а пока ты ждала меня в столовой, кто-то приходил?» «Нет», — тут же бессовестно соврала я, уставившись на брата. «Странно. Мне показалось, Миша выходил как раз оттуда». От растерянности в рот будто кляп затолкали, и никакого толкового вранья в голову не пришло. Дима еще так пристально посмотрел на меня, что неприятный жар расползся по телу. «Ладно, иди», — в итоге сказал он, беспечно улыбнувшись уголком губ. б но внутри уже засела тревожная иголочка. Да, Миша был его лучшим другом, почти братом, но что-то непрерывно сигналило внутри. К связи между нами Дима отнесется очень-очень категорично. «Привет!» – неожиданно раздался знакомый голос совсем рядом, отвлекая меня от раздумий. Запыхавшаяся Марина на ходу коснулась моего плеча и торопливо опустилась в кресло напротив. «Наконец-то!» – не удержалась я от замечания. «Ешь скорее, у нас осталось минус пятнадцать минут». «Да-да, прости, я пропустила остановку, пришлось пешком бежать». Отразив свои впечатления от пробежки вскинутыми бровями, Марина схватилась за стакан с соком и жадно осушила его. «Остановку?» – спросила я, хмуро наблюдая за подругой. Она кивнула и, взяв вилку, придвинула салат ближе. «Машина сломалась», – предположила я, предвигая свой салат с меньшим энтузиазмом. Чашка латы перебила аппетит. Голодная Марина не церемонилась. Набила щечки и принялась энергично уничтожать блюдо. На мой вопрос лишь отрицательно качнула головой, и я терпеливо ждала, пока она дожует, но, кажется, подруга нарочно оттягивала момент откровения. Наконец, тарелка опустела, насытившаяся Марина откинулась на спинку кресла и задумчиво уставилась на салфетку, которую смяла в пальцах. «Я продала машину». «Наконец заговорила она. Да так невозмутимо, что мурашки разошлись по коже. Я ведь знала, как Марина дорожила своей коротышкой, за которую до сих пор платила кредит. Да и взгляд подруги мне совсем не понравился». «Почему?» «Деньги нужны», — ответила она, взглянув на меня. И тут случилось что-то совсем странное. Губы Марины растянулись в улыбке, будто она выдавливала ее изо всех сил, да только глаза отразили истинные эмоции». В них блеснули слезы, и наружу вышла такая горечь, что я не на шутку испугалась. Протянув руку через стол, я взволнованно сжала ладонь подруги. «Зайка, что случилось? Расскажи мне». Она тут же спрятала глаза и попыталась взять себя в руки. «Ой, Полин, не хочу тебя грузить», — отозвалась Марина дрогнувшим голосом. «Не обращай внимания». «Что?» — возмущенно воскликнула я. «Я тебя сейчас ложкой стукну. А ну, говори, в чем дело!» Марина тяжко выдохнула всем видом, выражая сопротивление, но в итоге уступила. «Омнишь, п я рассказывала, что Света жалуется на боли. Начала она, и я откликнулась уверенным кивком. Так вот, в последнее время все становилось только хуже. Она постоянно чувствовала слабость, есть перестала. И я, наконец, уговорила ее сходить обследоваться. «Блин, что-то плохое узнали?» – спросила я взволнованно, когда пауза затянулась. Подруга кивнула. У нее обнаружили онкологию. «О, Боже!» – выдохнула я, закрыв рот ладонью. Самые страшные мысли сразу обрушились на голову при упоминании этого диагноза. «Марина, мне так жаль!» Боль сковала грудную клетку с такой силой, что в носу защипала, и я поспешила стереть выступившие слезы. Света – приемная мать Марины. С семи лет она была единственным близким человеком подруги, поэтому я так испугалась за судьбу этой женщины. «А что говорят врачи?» – спросила я, жестко сдвинув эмоции в сторону. «Есть какой-то план лечения, прогнозы?» Марина кивнула, и к моему облегчению в ее глазах мелькнула решимость. «Стадия излечима, но нужны дорогие лекарства и еще операция. Мы попробуем выбить квоту. Если случай подходит, то нам сделают ее бесплатно». «Ох, отлично!» – одобрительно произнесла я. «Если от меня что-то надо, Мариш, я всегда готова выручить». «Спасибо», — отозвалась она, слабо улыбнувшись. «Ты, главное, не опускай руки, ты не из таких подруга. Нужно надеяться на лучшее». «Да, я понимаю, но, знаешь, мне так страшно никогда не было». Голос Марины сорвался, губы задрожали, а у меня так и заныло в груди. Никогда не видела ее такой, и она еще пыталась это скрыть. «Ничего», — успокаивающе произнесла я. «Страх, это нормально». Ты главное, сделай все, что от тебя зависит, а я буду рядом. Сегодня же поговорю с родителями, они обязательно помогут. Ой, нет, Лин, это лишнее. Нет, не лишнее. И не смей бояться просить. С укором выдала я. Обратись в фонды, если стесняешься идти к знакомым. Марина вздохнула и согласно качнула головой. Да, фонды. Хорошая идея. Я поищу в интернете проверенные ресурсы и скажу, какие документы нужны, хорошо? Она снова кивнула, а внутри меня пробежало жалящее чувство, что этого чертовски мало. Мне очень хотелось утешить подругу по-настоящему. Хочешь, я приеду к тебе сегодня? Мы вместе обсудим план, маме твоей его расскажем. Сегодня никак, уныло отозвалась Марина. У меня теперь как бы новая работа. Как? Ты уволилась из магазина? Ага. Теперь я горничная. Объявила она, криво улыбнувшись. Буду убирать комнаты господ в частном доме. Конечно, не элитная профессия, но я не хочу, чтобы Света место потеряла. Там хорошо платят, и хозяева неплохие, хотя и богачи. Они мне разрешили заменить ее? Типа, моя мама – ценный работник. Или это у них такой жест благотворительности, я не поняла». «Ясно. Могли бы и помочь. Не удержалась я от осуждения. Но Марина отмахнулась. Видимо, она уже переболела этой мыслью. Да ладно. Спасибо и на том».